Глава шестая. Мэт, ты ничего не хочешь мне сказать? Проникновенно поинтересовалась Василина Лаврецкая, когда за коллегой и его приятельницей закрылась дверь. Только после ее вопроса Матвей отвел взгляд от выхода из кабинета. «Хочу», – улыбнулся он. «Выйти на работу через четыре месяца после рождения детей – это безумие, Линка. Не понимаю, как Кирилл тебе это позволил?» Василина снисходительно усмехнулась, показывая, что номер не прокатил. Она прекрасно заметила попытку сменить тему. «Мы достигли компромисса». Я появляюсь на работе максимум два дня в неделю, в идеале один. Так что ты застал меня здесь практически случайно. Но ты ведь не об этом хотел поговорить». Вновь вернулась к разговору Лина. Матвей усмехнулся. «Да уж, она неисправима и до безумия упряма». Наверное, стоит даже порадоваться, что год назад Кирилл так активно взял малявку в бород и не дал ему возможности увлечься ею по-настоящему. Хотя искушение было велико. Но Ярослав прав. Ни с кем Лине не будет так хорошо и комфортно, как с Киром. Только он сможет принять все ее выверты, сумасшедшей девчонки. «Лина, я хочу найти соколиное око», — честно признался он. Ручка, которую девушка машинально вертела в руках, упала на стол. Голубые глаза были расширены от удивления. Но стоит отдать должное, в себя девушка пришла быстро. «Думаешь, это реально? Это уже давно стало красивой сказкой. Прошло сто лет, Матвей!» Мягко произнесла она. «Я хочу раскрыть эту семейную тайну», – улыбнулся Рокотов. По-мальчишески, открыто. Словно не он последние пять лет упорно занимался отцовским бизнесом. Найти легендарный алмаз, который некогда принадлежал семье Рокотовых, было его детской мечтой. Впрочем, наверное, как и каждого отпрыска этой аристократической фамилии. Соколиное око было подарено в начале XIX века английским графом. Затем переходило из поколения в поколение на протяжении ста лет и было утеряно перед самой революцией. Когда-то отец Матвея, Максимилиан Матвеевич, собрал все возможные сведения о собственных аристократических корнях и в одном из писем нашел отсылку, где может быть спрятан камень. Вот только в период его молодости искать алмаз было весьма рискованно и практически невозможно. «Ты сумасшедший!» – покачала головой элина Историю о семейном сокровище Рокотовых девушка знала с самого детства. Их родители дружили и очень часто устраивали семейные посиделки. «Соколиное око» действительно было сказкой. Сказкой, под которую младшее поколение аж четырех семейств засыпало. Когда они подросли, история позабылась, но год назад она снова всплыла. И вот теперь уже взрослый Матвей Рокотов заявил, что собирается найти сокровища. «Я всего лишь хочу, чтобы миф об этом камне не принес больше никому вреда», – уверенно возразил парень. «К тому же, Лина, это будет настоящим приключением и чудом. Вот ты веришь в чудеса? Я уже не очень, а было бы неплохо, согласись». «Чудеса – это всегда хорошо». Примирительно согласилась Василина. «Но что ты хочешь в таком случае от матери двоих детей? Чтобы я тебе лопату подержала, пока ты будешь откапывать клад?» Рокотов фыркнул. «Конечно, именно этого он и хотел от хрупкой голубоглазой девушки. Что еще может хотеть взрослый и сильный парень?» «Многого, конечно. Правда, это многое не учитывает наличие мужа так что надо довольствоваться малым. «Лина, ну ты же имеешь дело с предметами искусства. Может, поможешь мне со всем этим разобраться? С письмами и так далее?» Умоляюще посмотрел он на подругу. Наверное, такой взгляд мог бы сработать с почти любой девушкой, но только не с Василиной. Слишком хорошо та его знала. «Радость моя», – мягко проговорила она, – а Рокотов понял, что сейчас его будут мягко и очень элегантно посылать. Так вежливо, что мало кто переплюнет. «Я дизайнер, а не историк, не искусствовед и...» Лаврецкая оборвала сама себя. Глаза заблестели, словно в голову пришла какая-то идея. Но девушка себя тут же одернула. «Хотя нет, это не сработает». «Что не сработает?» Подался вперёд Рокотов, будто стараясь отловить мысль подруги, остановить её. «Говори!» «А смысл говорить?» – фыркнула Василина. «Нет, я, конечно, могу озвучить, что приятельница Ромки является искусствоведом. Но что от этого изменится, если вы друг друга на дух не перевариваете?» «Какая ещё приятельница?» – не понял Матвей. А потом сообразил. «Так рыжий эльфёныш – искусствовед? Это вот ледя совершенство «Нет, ей, в принципе, подходила эта профессия, но Линка права, уговорить её будет практически нереально». «С которой ты сейчас в дебаты вступил?» «Кстати, откуда вы друг друга знаете? Она года четыре в другом городе жила». Задала вопрос, который её интересовал ещё с самого начала Василина. Слишком уж нетипичная реакция была и у дамского угодника Матвея, и на самого очаровашку Мэтта Уэллы. Похоже, реагировали друг на друга она сама с Кириллом ещё полтора года назад. Вот только о прошлом девушке Лина прекрасно знала, как и о недавнем разводе с мужем. Нет, эта белобрысая зараза определённо не могла тут никак отметиться. И всё-таки... «А ты откуда знаешь?» — уцепился за последнюю фразу Матвей. Но, увидев грозные голубые глаза, добавил. «В самолете вместе летели». Лина прищурилась, окинула его оценивающим взглядом. Затем, придя к каким-то выводам, расхохоталась. «Ты что, к ней клеился?» «Я? Да вот, больно еще надо!» — возмутился Матвей. Да так активно, что только подтвердил сделанные выводы. Бедненький. Обидели ребенка. Отшили. И почему же только что разведенная женщина не стала с ним знакомиться? Ха! Да, похоже, идея сплавить друга за помощью к Элле просто гениальна. Да, я так и поняла. Покорно кивнула Василина, вызывая у Мэтта ощущение, что он является дебилом. «Так вот, других искусствоведов я не знаю. Если есть желание, приходи сюда завтра и уговаривай». «А почему сюда?» — не понял Рокотов. «Потому что с завтрашнего дня она здесь работает. Она же на собеседование приходила», — пояснила Лина. «А если нет, беги, ищи, спотыкайся. Только работать не мешай, ладно? У меня и так рабочего времени мало». Сообразив, что его тактично выставляют вон из кабинета, Матвей попрощался с подругой и удалился. Информацию, которую Лина ему предоставила, нужно обдумать. «Только в любом случае, даже если он и решит связываться с этой леди совершенства, то не раньше, чем убедиться в ее компетенции».